Глава двадцать пятая. «Привет. Не знаю, как начинать письма к тебе. Да и стоит ли писать? Наверное, ты вообще их не читаешь. Иначе как можно читать письма и не ответить? Я вчера пересматривала те видео, что ты мне присылал, когда мы еще были... Ну, ты понимаешь. Когда мы общались и были близки. Словно тысячи лет прошло. Таким далеким ты для меня стал». А на тех коротких роликах время будто остановилось. Твои глаза все еще сияют. Они смотрят прямо на меня. И мое сердце расцветает. Становится огромным. Точно солнце. ему снова не хватает места в груди. Оно готово вырваться. Взлететь. Как огромный воздушный шар. Подняться к небесам и осветить с собой мир. Хотя мы ведь с тобой уже выяснили, что не в сердце дело, да? В чем-то другом. Если бы ты поговорил со мной, возможно, мы пришли бы к единому мнению. Хорошо, что ты читаешь мои идиотские письма. Если читаешь. В любом случае, надеюсь, что прочтешь. Больше мне не с кем поговорить. Ответь, пожалуйста. В любом случае, ты должен знать, что я переехала. Правда, временно, но и это для меня большой шаг. Уже несколько дней живу в доме моего нового знакомого, Дэниела, в Малхиме. Мы с ним постречались на выставке, и он любезно предложил мне присмотреть за жилищем его отсутствие. Наверняка ты бывал в здешних краях, ведь себе никогда не сиделось на месте. Потрясающе красивая природа, горный ландшафт, озеро, чистый воздух. «Не веришь?» — спросил туристов, которые каждый день приезжают, чтобы полюбоваться долиной. «Мне нужно было сбежать, Райн. Не могу объяснить себе, потому что сама до конца не понимаю. Хочу найти себя. И кажется, я уже на верном пути». Обычно после прогулки на озере или в лесу возвращаюсь в дом, выношу мольберт на улицу, ставлю его в тень и рисую, как одержимое или заколдованное. Будто не принципиально, что переносить на бумагу, давнюю задумку или только недавно увиденное. Главное — не останавливаться. Словно от рисования зависит моя жизнь. Не знаю, но это кажется до жути важным. Может, тогда я в транс впадаю? Как думаешь, мне по силам стать художником? В смысле настоящим? В смысле посвятить себя живописи и всякое такое? Или нужно отбросить эти глупости и заняться чем-то серьезным? Потому что мама говорит, что я тороплюсь. Ей хочется, чтобы я потратила этот год на восстановление своего здоровья. А я думаю, что жизнь проходит мимо, и время тратится зря. Пока вы, мои сверстники, готовитесь стать кем-то, я еще сомневаюсь, смогу ли казаться просто нормальной среди вас. Пожалуйста, позвони мне, Райан. Если надумаешь, здесь тебя не хватает еще больше. С любовью, Эмили. Поставила точку и нажала «Отправить». Маленькие пятнышки, обозначавшие этапы этого процесса, словно специально продлевая ожидания, медленно ползли по кругу. Сеть здесь ловила слабо, потому послание никак не хотело уходить к адресату. Я, затаив дыхание, глядела на экран лэптопа и ждала. Когда, наконец, появился значок «Успешно», не поленилась и заглянула в папку «Отправленные», чтобы убедиться. Да, мое письмо полетело к Райну. Откинувшись на подушке, провела пальцами по дисплею, пролистывая старые фотографии. На каждой из них я была почти прозрачной от худобы, с бледным лицом и синеватыми губами. Конечно, тогда мне не приходилось даже мечтать о том, что у нас с этим парнем могло быть что-то серьезное. Я упрямо гнала от себя такие мысли пыталась не замечать, как Райан ко мне относится, отвергала возможность того, что однажды выздоровею, стану полноценной и смогу ответить взаимностью. Но ведь я всегда была для него более полноценной, чем для кого-либо другого, даже для себя. Просто не понимала этого. Сейчас мы идем в школьный кафетерий, смеялся Райан на видео. За его плечом мелькали лица и коридоры, затем зазвенела посуда. Он шел спиной вперед и показывал мне все, что видел. В тишине пустого дома его голос отливал мягким бархатом, теплым и нежным. Что у нас здесь? Какая гадость! Камера приблизилась к чему-то жидкому, потом к вязкой кашице. А вот кое-что поинтереснее. Размытое изображение приобрело резкость, и на экране появились мясные блюда. Райан взял поднос, развернул камеру к своему лицу. Эм, что со мной сделает твоя мама, если я притащу тебе суперароматную мягкую булочку, а?» Он приблизил к носу что-то румяное, похожее на сдобную выпечку. «Пожалуй, я рискну. Мы ведь ей не скажем, да?» Выключив видео, сжалась в комок. Отложила гаджет и накрылась одеялом. Меня знобило, а на глаза наворачивались слезы. Потому что я и сейчас помнила привкус булочки, которую он принес мне из кафетерия в тот день. Казалось, я все тогда решила. Написала письмо, в котором сообщила, что устала бороться и ждать. Что понимаю бесполезность всех мероприятий и осознаю, какой конец меня ждет. Что иду на то, что задумала осознанно, поскольку хочу облегчить существование своим родителям, потратившим силы и сбережения на то, чтобы поддерживать меня на плаву. Честно? Я не придумала до конца, каким способом хочу это сделать. Даже не знаю до сих пор, смогла бы или нет просто накатило невыносимое отчаяние, смешанное с обидой на весь мир и глупой уверенностью, что так точно станет легче. Всем. Если бы не видео, которое было получено во время написания прощального письма, если бы не улыбка Райна и не желание попробовать эту чертову булочку, все могло бы быть по-другому. Все могло стать необратимо ужасным. Он нашел мою записку совершенно случайно. Я не успела спрятать ее как следует. Просто сунула под стопку учебников. Райан сидел в кресле за столом. Читал ее и бледнел на глазах. Слишком увлеченная поеданием выпечки после длительного периода отсутствия аппетита. Я не сразу заметила, что у него в руках тот самый листок. А когда вдруг поняла, мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Кольнуло так больно, что зашумело в ушах. «Пожалуйста, тсс!» Задыхаясь, спросила Райана со страхом оглядываясь на дверь. Только увидев его испуганный взгляд, я буквально в одно мгновение поняла, что никогда не решилась бы на подобное. Я смертельно боялась реакции мамы, узная она о существовании моего прощального письма. А что бы с ней стало, соверши я задуманное. Меня не волновало, что подобный поступок стопроцентно лишил бы меня возможности получить новый орган. Я боялась, что Райан покажет ей сейчас листок бумаги и она умрет на месте. Но он молчал. Просто недоуменно смотрел на меня. А у меня слезы катились из глаз большими горошинами. Руки тряслись в отчаянном жесте, мольби не говорить маме. Палец, приложенный к губам, лихорадочно дрожал, а челюсти стучали настолько громко, что заглушали стук сердца. «Никто не приносит столько радости в мою жизнь, сколько приносишь ты», — сказал Райан опустив взгляд на записку. Сложил ее в несколько раз, порвал и выкинул в ведро. «Зачем? Зачем это? Ты ведь дорога нам. Мне, твоим родителям». Сел рядом на кровать, стер ладони мои слезы и обернулся к двери, чтобы убедиться, что моей мамы на пороге нет. Затем снова повернулся, обнял и прижал меня к груди. «Ты так много значишь для нас всех». «Больше никогда, пожалуйста, никогда не думай, что ты одинока. Я с тобой. Всегда рядом с тобой». И он прижимал меня к себе, пока я не успокоилась. «Что происходит?» Лицо, появившееся в дверном проеме мамы, трудно было назвать довольным. Но Райан, словно специально испытывая ее терпение, медленно опустил свои руки и только потом, улыбнувшись, сказал, «Я ужасный человек, миссис Уилсон». Нахмурившись, всхлипнул и по-мальчишески обаятельно почесал затылок. Не хотел делиться с вашей дочерью ланчем и не был готов к тому, что она вот так отреагирует. Откусив из моих рук кусочек булочки, Райан пожал плечами. «Вы ее вообще-то кормите?» Глаза мамы метали молнией, но мне не забыть свои ощущения в тот момент. Я едва удерживалась от смеха, когда она отчитывала нас обоих. Райан не хотел оставлять меня одну, Поэтому, когда все-таки ушел после третьей просьбы мамы дать мне отдохнуть, мы переписывались с ним еще до полуночи, пока не уснули. Так что же происходило с нами сейчас? Куда все делось? Я проснулась посреди ночи от того, что услышала какие-то тревожные звуки. Не то вой, не то жалобный плач. Села, откинула одеяло, попыталась понять, где нахожусь. Кругом царила темнота. Повернулась и увидела редкие лунные отцветы, крадущиеся от окна и скользящие по полу к каминной полке. Значит, я уснула прямо на диване в гостиной на первом этаже. Прислушалась. Только стрекот и шум ветра за окном. Больше ни единого звука. Дотянулась до столика и проверила телефон. Ни одного пропущенного звонка. На часах три утра. Упала на подушки и закрыла глаза. Наверное, опять кошмар. Только я ничего не запомнила. Повернулась на другой бок и постаралась уснуть. Как вдруг снова услышала что-то. Будто стонал кто-то. Села, вгляделась в темноту. Звуки раздавались издалека. Не то зверь, какой мычал. Не то половицы скрипели. Не то ветер на чердаке забывал. А потом... Как закричит! Я в ужасе вскочила и подбежала к окну. Ничего, кроме ночной долины и сияющей в небе луны. Вглядывалась, вглядывалась, пытаясь различить хоть что-то в мрачных тенях. Но так никого и не увидела. Что это было? Одному богу известно. Утешало одно. Звук точно исходил откуда-то снаружи. Я поправила занавеску и отошла. В полной тишине прошла на цыпочках по гостиной и включила настольную лампу. Комната выглядела абсолютно обычно, но меня не покидало неприятное ощущение, что я не одна. Что за мной наблюдает?» Вжалась в стену и продолжала прислушиваться. «Это ты?» — спросила у своего сердца. «Ну, ответь же мне! Если ты, то отзовись! Я готова тебя выслушать! Зачем ты приходишь? Что ты хочешь от меня?» «Не знаю, как реагировать на твое присутствие в моей жизни!» Не представляю, кто ты, как тебя зовут. Наверное, ты не планировала умирать. Каждый из нас мечтает о чем-то. У каждого куча недоделанных дел, целей, идей. Прости, но я не виновата, что мне отдали то, что принадлежало тебе, понимаешь? И нам двоим будет тесно в одном теле. Если ты хочешь что-то сказать, то я готова выслушать. Если у тебя есть просьба... И тут раздался душераздирающий крик. Откуда ты издалека? Прямо рёв раненого зверя, надрывный, срывающийся на хрип. Нормальный человек включил бы свет во всем доме, закрылся на три засовы и позвонил в полицию. Но я, измученная кошмарами и галлюцинациями, сделала первое, что пришло в голову. Метнулась к двери, распахнула ее и выбежала прямо на улицу. Влажный воздух ударил в ноздри. Со всех сторон на меня обрушились звуки сонной природы. Шум трав в поле, шелест ветвей, пение ночных птиц, трескотня насекомых. «Эй!» — сглотнула тяжело дыша. «Кто здесь?» — и долина отозвалась встречным дуновением ветра. «Эй! Вы слышите меня?» Стон повторился. «И черт меня подери, я не могла понять, с какой стороны...» Казалось, что беспокойные звуки доносились теперь отовсюду. То усиливаясь, то затихая. Я начинала метаться по двору, то и дело запинаясь, и едва не падая. Почти ничего не видя. В одних носках, по камням и траве бродила, обходя дом со всех сторон. Вглядывалась в очертания двора в лунном свете. Потом догадалась и достала телефон. Принялась светить им перед собой, включив функцию фонарика. Мне не могло показаться. Это было реальностью какой-то едва различимый на собой звук. Стенание или крик немого. Ни слева, ни справа. Отовсюду, будто из недр земли. Обойдя дом по периметру, я снова крикнула, не боясь разбудить соседей. «Кто здесь?» Ну, в ответ раздалась музыка. Та самая, которая не давала мне покоя пару месяцев. От неожиданности я повалилась прямо на траву и в ужасе закрыла уши. «Невозможно!» «Боже, когда она оставит меня в покое?» «Что? Что ты хочешь от меня?» Трудно избавиться от музыки, которая звучит у тебя в голове, просто заткнув уши ладонями. «Так не бывает. Это не работает». Мелодия продолжала усиливаться. А я угадывала каждую следующую ноту, знала ее наизусть. «Черт!» — всхлипнув, ударила кулаком по земле. И поползла, страшась темноты и таившейся в ней опасности на корточках к дому. «Пожалуйста, прекрати! Пожалуйста, хватит!» кричала, забегая внутрь. Захлопнула дверь и навалилась на нее спиной. Телефон был влажным от росы, как и моя одежда, испачканная в травинках и песке. Я стояла, дышать тяжело и часто, и мечтала только об одном — чтобы этот ужас прекратился и больше не возвращался в мою жизнь никогда. «Лучше сдаться психиатру. Пусть выпишет волшебных таблеток» тогда мне не придется слышать тебя». Но мелодия не собиралась оставлять меня в покое. Она заполнила собой комнату, гремела под потолком, кружила по полу, ударяясь о стены. У меня от страха тряслись поджилки, спина обливалась ледяным потом. Метнувшись, попыталась включить верхний свет, но ничего не получилось. Комната по-прежнему освещалась ночником, и моя собственная тень, скользящая по стене, навевала не меньше ужаса, чем зловещая музыка. «Эмили!» Позвал кто-то. Едва в голове промелькнула мысль «бежать прочь и стучаться в двери соседних домов». Звук доносился откуда-то из гостевой комнаты. Я покосилась на темнеющий прямоугольник двери, но не решилась шагнуть туда. Я словно приросла к полу. Просто показалось. Это не может быть реальным. Просто побочное действие лекарств. Сейчас я вдохну, выдохну и все прекратится. Эмили. Я вскрикнула и зажала рот обеими руками. Ни на секунду не отойду от единственного источника света и не ступлю туда, где темно. Но стоило только подумать об этом, как лампочка в светильнике несколько раз моргнула и погасла. Комната погрузилась во мрак. Нащупав дрожащей рукой нужную кнопку, я попыталась оживить телефон. Экран вспыхнул но слушаться моих влажных пальцев, сенсорный экран напрочь отказывался. Сотрясаясь в попытках разблокировать его, мне приходилось слушать чертову мелодию. — Хватит! Перестань! Перестань! — заорала я, вжимаясь в каменную полку и испуганно оглядываясь по сторонам. — Пожалуйста! — уже слезно. — Эмили! — донеслось из-за закрытой двери гостиной комнаты. — Черт! — стерев ладонями под солба, я на негнущихся ногах направилась туда. Дисплей телефона то и дело газ, погружая меня в кромешную тьму. Но пальцы от страха снова давили на кнопку, и я смогла освещать себе путь хотя бы на пару секунд. Этого было достаточно, чтобы сделать несколько шагов и убедиться, что никто не выскочит на меня из темноты. Замерла у нужной двери, пытаясь унять встревоженное сердце. Протянула руку и медленно повернула ручку. Та, на удивление, поддалась легко. щелчок И створка со скрипом отворилась вовнутрь. Музыка прекратилась. Полнейшая тишина пугала меня еще сильнее. Вытянув телефон перед собой, я осмотрелась. В луче света мелькнули шкафы и коробки, уложенные друг на друга. И целые галактики пыли, взметнувшиеся в воздух от движения двери. Среди хлама, явно в спешке нагроможденного вдоль стен, выделялся большой светлый предмет. Прямоугольный, и от взгляда на него сердце сжалось до боли, и меня неумолимо, почти неистово, будто какими-то неведомыми силами потянуло к нему. Это был рояль.